Летучую? Не понял. Это типа летать, как небоходы? Дурак и есть. Прав, Каспер, тупой ты все-таки. Летучая, значит, быстрая. Вооружить легко, на сендеры посадить. Орден знаешь, чем за помощь в походе расплачивается? Чем? Тевтонцами своими. Ого! Восхитился Оглобля. Вот тебе и ого! «Сам понимаешь, тевтонцев только в монастырских мастерских клепают. Я договорился, нам три машины дадут. Правда, без пулеметов, но все равно. Три тевтонца бронированных. На них твоя бригада и будет ездить. После похода отправлю тебя в Харьков к оружейникам. Купишь там ракетометы. Слыхал про такие? Труба с ракетой внутри. Пальнул машина в пыль». Слыхал. Оглобля широко улыбнулся. «Это дело, хозяин. Тевтонцы с этими мётами. Значит, хочешь, чтобы мы на них серии да на трактах промышляли? Желаешь бандитским кланам, чтоб стали, как крестовская братва? Может, на трактах, а может, на нищие кварталы наскочим, вытесним их с территории, перзя сместим» а после поглядим значит за счет ферзя наши земли расширить да но это только начало короче понял ты по ходе будешь слушаться только этого дюка он главным от храма поедет начальником экспедиции вернешься получим тевтонцев станешь старшим в летучей бригаде расширим территорию я старею уже да Оглобля заморгал, так резко Архип повернул разговор, потом протестующе замахал руками. «Не, хозяин, ты в силе еще?» «Старею. Значит, преемник мне нужен. Вот и объявлю тебя преемником. Но это потом». Он в упор смотрел на оглоблю, наблюдая за выражением простецкого лица. На такую приманку верзила клюнет Если и бродили в лысой голове мысли о бунте, то теперь они исчезнут. Зачем начинать опасное дело, если хозяин такое обещает? А позже, когда тот и вправду назначит оглоблю преемником, можно устроить несчастный случай. Архип Дека невзначай упадет с галереи, или ему на голову кусок бетона с верхнего этажа свалится, или еще что приключится, и станет оглобля хозяином клана. Мысли помощника прочесть было легко, и Архип удовлетворенно кивнул сам себе. Вот так. Может, оглобля телом силен, но он, Дека, умом. Теперь на много сезонов старший бригадир и думать забудет про бунт. Ну а после... После Архип с ним разберется. В общем, все понял. Тогда иди. «Завтра выступаете? Гуга уже готовится, помоги ему!» «Понял!» Оглобля хлопнул ладонями по коленям, подхватил винтовку и встал. «А с гаденышем что?» «С Каспером?» «А что с ним?» «Ты ж слыхал, монах его в бурсу ихнюю забирает!» «Да хотелось бы...» «Я бы его, понимаешь...» Оглобля сделал жест, будто душит кого-то. «Понимаю. Тоже щенка не люблю. Но думаешь, он в конториуме выживет? Это Вик-то наш вольнолюбивый. Ты вспомни, какие у них порядки». Оглобля поразмыслил и кивнул, осклабившись. «Точно. Сломают, гаденыша. В порох сотрут, сгинет там». «Сгинет. Потому забудь о щенке, с ним покончено». «Ага». Перекинув через плечо ремень винтовки, Оглобля пошел к двери. Архип молча глядел на него. Старший бригадир сделал несколько шагов, Остановился и воскликнул, повернувшись. «Э, погоди, хозяин! Ты мне башку совсем задурил летучей бригадой своей! Куда едем-то и зачем? Ты ж так и не сказал!» Архип Дека улыбнулся краем губ, Ну, дурак, только теперь догадался спросить. «В том-то и дело, что не знаю», — произнес он, поднимаясь с лавки. «А ты узнаешь, только когда в путь выйдете». «Да как же это, ехать и не знать куда?» — изумился Оглобля. «Темнишь. Ты поговори мне. Это не я, а монахи темнят. В большом секрете все держат». «Значит, что-то серьезное задумали. Что-то вы повезете. То ли человека какого, то ли вещь, то ли... не знаю. Но что-то важное явно и опасное». Грива переступил с ноги на ногу, посмотрел, нет ли кого поблизости и шагнул в проем. «Че надо?» — насупленно спросил охранник, снимая с плеча дробовик. Вик выпрямился, и охранник выпятил подбородок. «Ты стой, где стоишь, малец!» Толстый ствол повернулся в его сторону, и Вик поднял руки, показав пустые ладони. «А то ж мальну!» «Да я про тайник тебе хотел рассказать. Деньги там!» «Чего? Деньги?» «Ага», — безразлично ответил Вик. «Серебро, несколько монет...» «Еще карабин-бати самозарядный, нож, помнишь его нож?» «Там сталь с панцирной крошкой, в Харькове отливали. И патронов две коробки». Грива заинтересованно шагнул ближе. «Где ж добро такое?» Прищурившись, Вик неопределенно кивнул на потолок. «Не понял», — нахмурился Грива. «Наверху». «Да где наверху?» Они были одного роста. Вик подошел ближе и прошептал. «В библиотеке. Там, под нижней полкой, отдушина. Решеткой закрыта. В верхний край надавить, и...» Он посмотрел охраннику в глаза. «И чё?» — шепотом спросил тот. «Тупой ты, Грива, почти как оглобля». Вик левой рукой ухватил дробовик за ствол а большим пальцем правый ткнул в пульсирующую вену на шее охранника. Тот сипло вдохнул и обмяк, закатив зрачки под лоб. Вик подхватил тело и уложил на пол. Быстро шагнул к двери и выглянул в коридор, где под потолком мерцала тусклая лампа. Слева чернел проем лифтовой шахты, давным-давно его закрывали сломанные раздвижные двери, но потом их сняли, металл-то в цене, Прямо бетонная стена, справа узкий коридор. По нему можно попасть на складскую галерею, если сделать несколько шагов и повернуть за угол. Оттуда доносился шум голосов, брецания и команды Гугу. Вик нахмурился. Странное оживление. Надо поторапливаться, вдруг гости явятся. Вернувшись, он повесил дробовик на плечо, снял с гривы патронтаж и ремень с ножными вынул клинок, потрогал пальцем лезвие, сталь так себе, пластину панцирного волка не пробьешь. Он подпоясался, патронтаж повесил через грудь, взял куль с припасами, принесенный Ирмой. Перетянув его льняной косынкой, которую всегда таскал в кармане штанов, подвязал концы к патронтажу и сдвинул узел за спину. Прикрепил к ремню флягу, Нагнулся, ухватил гриву за руки и втащил на мешки. Этот прием, когда пальцем резко пережимаешь вену, показал отец. Охранник придет в себя нескоро. Скинув несколько мешков сверху, Вик прикрыл тело, шагнул назад. От двери сразу и не увидишь, что там кто-то лежит. Все. Теперь тихо выбраться из башни и сразу за мопедкой. Подойдя к шахте лифта, Вик ухватился за края проема и нагнулся, глядя вниз. Шесть этажей по тросу — ничего. Плохо только, что там темно. Ползти надо будет медленно, осторожно. Поплевав на ладони, он отступил к стене коридора. Прыгнул с разбега и вцепился в ржавый трос. Ладонь больно кольнула лопнувшая оплетка. Вик обхватил ногами трос и начал спускаться в темноту.